Глава одиннадцатая Харитон исчез. Он, конечно, упоминал, что его никто не видит, кроме ведьм, но я рассчитывала, что мне-то он будет заметен. Хотя, может, это и к лучшему, а то буду пялиться в пустые углы, и Маркус подумает, что я умалишённая. Мысленно хихикнув, красочно представив себе такое зрелище, я налила для нас с гостем чай, поставила пирог, испечённый дымовым, и приземлилась на стул. «А вы...» Чуть мужчина, бросив на меня смущенный взор. Было несложно догадаться, что моя грязная рубаха и штаны за столом на кухне его озадачили. Мне тоже это не нравилось, но, черт возьми, не менять же наряды каждый раз, когда садишься перекусить и снова отправляешься в бой с сорняками. Однако этого я не стала говорить мужчине и, натянуто улыбнувшись, охнула. «Прошу меня извините я на минуту вас оставлю. Я подожду». Любезно ответил мсье Маркус и даже чинно сложил свои ладони на коленях, право, как в детском саду. Ещё раз окинув кухню беглым взглядом и так и не увидев Харитона, я рванула на второй этаж, и чтобы не тратить попусту время, прямо сверху надела на себя бабулиные чистые штаны и кофту. И уже было потянуло на себя дверь, как у кровати появился домовой и негодующе прошипел «Ищет он чего-то, шарит по шкафам, и ещё и в кладовую заглянул». «А чего ты его оставил? Вдруг чего найдёт?» Прошипела в ответ, торопливо рванув вниз. Но, видимо, мои шаги испугнули наглого искателя, и когда я влетела в кухню, он уже чинно попивал чай. «Вы быстро. Никогда ещё не встречала девушек, которые так скоро меняют наряды. Проворковал гад, и мне стоило больших трудов сдержаться и не высказать обманщику всё, что я о нём думаю. Растянув губы в дружелюбные улыбки, я промолвила, «Вам просто не повезло, и вы встречались не с теми девушками». «Да, вы правы». Не стал спорить мужчина и, кивнув на пирог, добавив в голос восторг восхищения проговорил «Потрясающе вкусно. Вы ещё и прекрасно готовите». «Угу. Яичницу и макароны с тушёнкой». Мысленно пробормотала, вслух же произнесла «Давайте пить чай». «И чай очень ароматный. Никогда такой не пил». Продолжил Маркус, продолжая ласково мне скалиться. «Потому что он не из этого мира». Хмыкнула про себя, а в голове тем временем созрел коварный план. И, предвкушая скорое развлечение, я ласково улыбнувшись, промолвила, «Пью его перед тем, как приступить к работе. Он придает сил». «Вот как». Задумчиво протянул мужчина и, сделав глоток, посмаковал ароматный напиток. «Да, что-то есть в нем необычное». Отвечать не стала, но и растягивать неудовольствие общения с наглецом тоже, и вскоре выводил обманщика в сад. Раз вы вызвались помочь, то вот прошу. Корень этого старого дуба необходимо выкорчевать. Затем вычистить погреб, но прежде надо снять слой земли с его прохудившейся крыши и отвезти его к тому забору. М -м -м. А разве вам не нужно помочь в доме? В нем долго никто не жил, и, наверное, требуется подлатать краны, проверить проводку, вон и ставня покосилась. В доме все в порядке. Спасибо за беспокойство. А вот во дворе мужской силы точно не хватает. Мсье Маркус, вы же не оставите несчастную девушку в беде? печально выдохнув, проговорила, мысленно рявкнув. «Ага, сейчас. Ставню я и сама приколотить смогу. Тоже мне помощничек выискался». «Конечно, мадмуазель Милия». Процедил сквозь зубы незваный гость, при этом мило улыбаясь, взяв в руку лопату, с тоской посмотрел на дерево. «Сначала его надо спилить. Инструмент лежит рядом. Оставлять гада одного даже во дворе я теперь опасалась. Да и как не воспользоваться неожиданным спектаклем страдалицу в борьбе с крепким деревом?» Поэтому, стащив себя бабулину одежду прямо на глазах у изумлённого мсье Маркуса, я приступила к сорнякам, время от времени слушая тихие ругательства, недовольное сопение и стоны. Но надо отдать должное. Мужчина не халтурил и действительно работал, не покладая рук, ног и головы, по которой дважды прилетела сухой веткой. Мне даже стало его немного жаль, но лишь самую каплю. Всё моё сострадание в один миг улетучилось, стоило мне вспомнить, зачем этот гад заявился в мой дом под предлогом помощи, так что проболтали мы с ним до самого вечера. Я благополучно выдрала все сорняки вдоль высокого забора, а мсье Маркус все же победил старый пень, выкорчевав его и оставив во дворе огромную яму. «Благодарю», — произнесла, подавая запахавшемуся мужчине кружку с водой и наслаждаясь его красным, потным лицом с грязными пятнами, делающими его похожим на леопарда. «Спасибо». Просипел мсье Маркус, дрожащими руками принимая подношение и, сделав большой глоток, шумом выдохнув, проговорил... «Боюсь, завтра не смогу к вам прийти». «О, я понимаю. У вас полно своих дел. Я очень благодарна вам за помощь». Тут же протараторила и, подхватив опешившего мужчину под локоть, быстро повела его к выходу. «У вас хватает своих забот. Вы мне очень помогли, но я не вправе больше пользоваться вашей добротой». «Но я хотел вам в доме проверить коммуникации. Я могу прийти в конце недели». А после вы сказали, вам нужно вычистить старый погреб». «В доме всё в порядке. Спасибо за беспокойство. А погреб я решила засыпать. Ну его». Ласково проворковала, подталкивая мужчину к выходу. «Не забудьте свой чемоданчик». «Да, конечно». Рассеянно пробормотал мсье Маркус, после тяжёлого труда растеряв свой лоск и красноречие, всё ещё шумно дыша, послушно следовал к воротам. «Ну всё. Ещё раз спасибо». Уверена, вам не терпится принять ванну и отдохнуть. Кстати, завтра я, к сожалению, не смогу прогуляться по городу. Сами видели, дел в доме хватает. Всего вам хорошего». Проговорила, не дав мужчине и рта раскрыть, и мило улыбнувшись, захлопнула дверь, сдвинула засов, порадовавшись, что ворота и забор у бабули до сих пор крепкие, и перебраться через такие будет непросто.